Скорее всего. Вчерашняя минутная славость о странной женщине отправляется быстро, и рубашку поутюжила, и сейчас попросить, чтобы он Димочка помалкил о произошедшем. Он ведь джентльмен, зим кти ты... буду молчать. О чём, робкое удивление дразница, обо всём. Розовые тени на обеденном полу, подскадаются к босым ногам того и гляди ухватят. Молчать, значит, изменился Димочка, да? Но, ну, конечно, все меняется. Что ж, это я понадеялась. Вчера прилетел, сегодня улетаешь. Счастливо. Она встала и вышла из комнаты. Слетелись в холле. Здравствуй. С этой новой, которой продолжение прежней Димыч был вежлив. Провожаешь? Сейчас на ней темно-красное платье с узким золоченным пояском, на ногах высокие сапожки, в руках сумочка-конверт. Нет, мы поедем вместе. Жесткий голос, ледяной взгляд. ненавидящий, будто это он, Димоч, успел сделать что-то, что вызвал её гнев. И куда? На деревню к дедушке. Она бросила на плечи курточку из щипанной норки. Или ты забыл? Ну уже, Димочка, сделай усилие. Лад, Горшка, Машенька, счёты. Тебе нужен свежий труп. Хотя, наверное, уже имеется в наличии, но учти, я буду отрицать свою причастность, недоказуемо. Если бывает безвины виноватые, то это с телью гордо вышагивающей по коровой дорожке свиной невинная. Здатая бывшего хахаря теперь раскаяние играет, и его в игру втянула. Позвонила, вытащила, приручила и теперь ведёт на поводке. А и вправду, что теперь делать и с Владой убили? Сознаваться, что мог предотвратить преступление, а вместо этого куркался в постели со свидетельницей. Фактически он Димыч соучастник. Вела надежда аккуратно, пассажиры не замечала, только когда свернула с трассы на широкую грязную дорогу бросила. А я на другое и надеялась. Объяснять, на что именно, не стала. А Димыч не переспрашивал. Со сводоточился на пейзаже чёрное поле, рассечённое надвое зябким осинником. По ту сторону торчит остро удалённая церковь косым крестом, опираясь на небо. Смутно знакомо, но... Там заборы колдобистые дороги словно выстланы шкурой да исторического зверя камни чешуи вмятины вдоль хребта и лужи капли чёрной звериной крови. Приехали. Надежда увидела его первой, удавила тормоз, Димычу бросила на стекло, выскочила. Взад. Взадечка, ты. Димыч выползл из него неуклюже, кляня из заклинивший ремень безопасности и машинку по-женски крохотную наровящей поставить подножку. Он живой. Он ей живой, правда, Димка, но ну не стоит в столб с Володечи. Притворяется, Димка, не верь ей. Она хорошая актриса и на самом деле плевать хотел на избитый уклад. Беспокоится, чтобы не окачурился. Да счастье его будет, если Лазарь станал, разлепил глаза, левый заплавал лиловым и улыбкой изобразил. Врача. Надо врача. Надежда крохотным платочком пыталась оттереть кровь с лица. В дом его и врача В доме у Бога святые пялятся со стен и сгляды их как дула автоматов. Того и гляди, с командует спаситель плей и ляжишь под крест до беспокойяния. Мыли лицо ледяной водой, ждали врача, он все не ехал. Влад же очнувшись сказал, что и врач, и Димыч, и Наденька с ее заботой могут волить ко всем чертям. Святые ухмылялись, им было известно будущее. Аленку найди. Влад цепил своего рот рубахи, дыхнул кровью в лицо. Аленку слышишь, я ей помочь обещал, сей соврал, своей проблемой. Ее нет, нет у ее слышишь? Слышу. Отпусти. Найди, найду. Владечка, ляг, тебе в город надо. Да цепись ты дура. Аленку найди, тебя на следующий убьет. Человек наблюдал за происходящим с чердака. Было холодно. Окошко перечермутое и трещиной, и на подоконнике влага в углу. Старый дом рыдает по своим хозяевам. Чужое дыхание пятнами остаётся на грязном стекле. Человеку хочется порисовать, как когда-то в детстве, но нельзя оставлять следов. Сколько можно грязь таскать? Ноги мои, слышишь ты, у брюдок. Она кидает мне грязную тряпку и по по лицу расплывается улыбкой. Глаза бы мои тебя не видели. Уже почти не видят. Острова катаракты, все их некогда океанах растут стремительно, куда там кораллом, атоллам. Божье наказание. Да свс приведив, хотя она этого не понимает. Она идёт на кухню, поскальзывается на пороге, падает, хрипит. Губы синеют, а руки грудь сжали. Нужно вызвать скорую или. Он уходит из квартиры приводить назатерял всю дытряпкой, которую развешивать на лестнице. Потом будут похороны и из книг слёзы наконец он освободился. Машина у дома напротив несколько беспокоит. Человек гадает, уедут они или нет.